Тогда они возвращались в общину и трапезовали таким же образом. Таким образом, есеи представляли собой особую тайную секту, главные ритуалы которой сводились к соблюдению шабата, субботы, священным трапезам и обрядам очищения. Знания о машине по производству манны. Все это напоминает куда более древний культ, связанный с машиной по производству манны. Джордж Сасун и Родни Дейл попытались реконструировать ее на основе текста книги Загар, одной из книг Кабалы. Израильтяне получили эту машину в свое распоряжение в начале своих странствий по пустыне, и машина исправно поставляла им манну небесную, упоминаемую в Библии источник дополнительного питания на всем протяжении их пути по Синайской пустыне. Эта удивительная машина подробно описана в книге «Загар». Работала она, по всей видимости, от небольшого ядерного реактора и представляла собой сложную систему трубок, шлангов и сосудов, в которых выращивался некий особый вид водорослей, вероятно, разновидность хлореллы. Это достигалось путем интенсивного освещения ярким светом и постоянной подачи воды. Полученная биомасса водорослей смешивалась с добавками, подвергалась гидролизу и предлагалась людям в качестве пресловутой «манны небесной». Очевидно, эта машина первоначально служила источником пищи на борту инопланетного космического корабля. Отсюда и название «манны» — «хлеб ангелу». После завершения скитаний Израильтян по пустыне, машина была перенесена из скинии Завета в храм, воздвигнутый Соломоном, и хранилась там святая святых. Хранилась же она вместе с другой святыней, ковчегом Завета. Впоследствии возникли особые формы почитания обеих реликвий во многом напоминающие черты современного культа товаров карго. Описание в книге «Загар» показывает, что истинное назначение машины в те времена уже забылось, и последующие поколения израильтян видели в ней некий аналог Божьего образа или даже синоним самого Бога. Что касается методов технического обслуживания машины, то они со временем трансформировались в чисто религиозные ритуалы. Так, например, день, в который машину приходилось очищать, делалось это раз в неделю, перенесли на шаббат, субботу, чтобы отождествить необходимые профилактические работы с ритуальным очищением собственного тела. Когда Иерусалим в 587 году до нашей эры был захвачен Вавилонинами, пророк Иеремия спрятал ковчег, а вероятно и машина по производству манны на горе Нево. На этом история обеих реликвий в Библии и тайных иудейских писаний оканчивается. Однако Йоханнес и Петр Фибаг сумели отыскать следы машины в эпоху Средневековья. По всей видимости, машина – это не что иное, как священный Грааль средневековых легенд и преданий и бафомет ордена тамплиеров хромовников Члены последнего создали вокруг давно не работающие машины – Особый религиозный культ, возможно, рассчитывая таким путем достичь бессмертия,